Глава в 2. Попробую попроситься к подруге на ночлег, а лучше бы сразу на дачу. Теперь осень, Светка городской житель до да мозга костей туда до зимних праздников не поедет, а дом у них крепкий, с отоплением, двумя ваннами, шикарно обставленный, можно перекантоваться месяц, пока я разберусь с ситуацией и пойму, что делать. Наши посиделки в кафе, пока детки занимались в кружках, плавно перетекли в дружбу. Мы ходили друг к друг другу в гости, устраивали детские дни рождения и обменивались подарками. Особенно хорошо сдружилась совка со старшим ребенком Светы Ильей. А когда Света родила второго, то мы стали общаться с семьями. Игорь, муж Светки, даже вел какие-то дела с Владом. Они пару раз вытаскивали нас всех в семейный ресторан, чтобы отметить сделку. Один раз мы летали все вместе в Турцию. Было здорово. Дети веселились с аниматорами, мы ударяли по коктейлям. «Привет, Маш!» Нейтральный голос Светки меня немного насторожил. Обычно подруга радуется, когда я ей звоню. «Ну что, вы уже обосновались на новом месте?» «Что?» – опешила я. «Откуда ты знаешь?» — Игорек сказал. Он видел Влада, пообщались напоследок. Он ведь должен нам остался. Ты знаешь? Двадцать два ляма. Мы, собственно, в контору и обратились. Понимаю, тебе неприятно это слышать, но все равно узнаешь. Так уж лучше от меня. То есть...» Я ошеломленно смотрела, как два грузчика тащат наше огромное из темно-коричневой кожи кресло. Гарнитур был итальянским, очень дорогим и старым, не з н а ю что они сумеют за него выручить. — Это вы обратились к коллекторам? Ты и Игорь? — Ну а что? Влад, как мы поняли, возвращаться не собирается. Наступил на хвост одному типу. Тот теперь не даст ему развернуться. Все свои деньги он перевел на офшор, нас кинул. И что, теперь мы должны участвовать в вашей богадельне? Свет, подожди. Я постаралась отдышаться и говорить спокойно. Почему ты мне сразу не сказала? Почему не позвонила, не призналась? Я знать не знала про долг Влада. Сколько он задолжал? Двадцать два миллиона? Серьезно? Голова закружилась от мысли, что с меня требуют такие деньги. Да, для бизнеса сумма небольшая, но лично у меня в руках даже половины не было. Я бы попыталась найти деньги. «Ой, да ладно тебе!» — снисходительно хмыкнула Светка. «Передо мной можешь не понтиться. Нет у тебя ничего, кроме б р а х л а д а квартиры. Думаешь, я не знаю, все, что Влад зарабатывал...» Ты на сумочке да на кружки детские спускала. И что, станет твоя совка звездой, если у самого Лещенко петь будет?» Но... Ее слова резали, как острый нож. «Мы бы могли утрясти все полюбовно». Действительно, я никогда не думала, что Влад бросит нас, и почти ничего не откладывала. Та сумма, что сейчас п р я т а л а с ь в кофте, мимикрируя потопик, д Было отложено на новогодние подарки. Дорогие, чего уж там. И м е н н о поэтому мы не умрем с голоду. На полгода хватит, я надеюсь. Ладно, я все сказала. Удачи!» Бывшая подруга скинула вызов, а я плюхнулась на еще стоящую тумбочку. Телевизор, огромную плазму и домашний кинотеатр уже упаковали и унесли. Скоро вернутся ь и за ней. «Что делать? Что делать?» В висках билась паническая мысль. Звякнуло сообщение в WhatsApp от подружки Лиды. Трясущимися пальцами я стала тыкать в кнопки, чтобы побыстрее прочитать сообщение. Лида была моей соседкой, она жила в соседнем корпусе. Мы дружили с рождения наших старших детей. У нее тоже было трое. Вдруг получится попроситься к ней на дачу. Я уже раскаивалась, что разрешила Владу год назад продать нашу. Купили мы ее в н а р о ф а м и н с к о м районе десять лет назад и пользовались редко, в основном летом. «Дешевле в Турцию летать, чем дачу содержать», — настаивал Влад, и я сдалась. Вот далась ему эта Турция. «Скоро у меня глаз задергается». от одного воспоминания о ней. Дачу продали, все лето просидели в Турции, дети были счастливы, купаясь в бассейне. Мне не нужно было готовить, и я тоже была счастлива. «Банкротство Влада Трепыхальского не прошло бесследно для его семьи», — читала я скрин с какого-то сайта. «Как стало известно нашему источнику, Семью выселяют из шикарной квартиры в элитном жилом комплексе. А вот это вранье. Обычный дом в обычном районе на краю Москвы. Пусть относительно новый. Построен пятнадцать лет назад. И все-таки не элитный. Подруга жены Трепыхальского... Дальше читать я не смогла. Закрыла картинку. Вот же, Светка... «Зараза! Подстать Владу! Не ожидал от нее такого!» «Это правда?» — спрашивает Лида. «Да, отнекиваться нет смысла». «Я тебе велосипедный шлем Нортона отдала. Вернешь?» Честно поискала глазами шлем. Насколько я помню, всю кладовку с ценными великами, самокатами и прочими штуками уже вынесли. «Деньгами верну». «Ясно. Удачи». «И все? Мы тринадцать лет дружим, и все, что она мне пожелала, это удачи?» Пока еще коллекторы не сунулись в кухню, я сделала себе кофе, отняла у Левки последние печенье и достала новую коробку конфет. Дети завизжали и, шутливо дерясь, бросились делить конфеты, на какое-то время словно позабыли обо всем. о том, что они остаются со мной одни на улице. Нет, я, конечно, сниму номер в гостинице, но это сильно ударит по нашим деньгам. А насколько мне их хватит, не ясно. Позвонить маме, созвониться и попроситься домой? Ни за что. Заварила себе кофе покрепче, не латте или капучино, как обычно делаю, а эспрессо. Нужно взбодриться, собраться с мыслями, придумать план. А други не помогли. Ни одна. Звонок в дверь привел меня в легкое чувство удивления. Дверь стоит нараспашку. Грузчики шныряют туда-сюда, и вдруг кто-то звонит. Интересно. Я слезла с высокой табуретки, сказала детям не высовываться, и на трясущихся ногах... Вышла в прихожую. Так и есть. Железная дверь распахнута, вторая дверь тоже, а на пороге стоит мужчина. В джинсах и темно-синем свитере в крупную вязку. В руках держит пальто и оглядывается. Смутно знакомые черты лица. Кто же это?